Что такое мат, русскому человеку объяснять не надо. Это понятие, как никакое другое, характеризует вопиющую нравственную деградацию нашего поколения. Если раньше матершина была главным образом специфическим языком преступников, убийц, пьяниц и других опустившихся лиц, то... Теперь все в корне изменилось. Молодые люди свободно матерятся в присутствии девушек, и тех это нисколько не оскорбляет. Да и в чисто девичьих компаниях употребление непечатных слов стало обычным делом. Малые дети, слыша брань родителей, засоряют свой язык, даже не понимая смысла произносимых слов. Сегодня мат проник в литературу, кино и на телевидение, что, кажется, нисколько не волнует чиновников, занимающихся вопросами культуры. Во всяком случае, их голосов протеста не слышно. Да, расхожей стала философия, что мы, русскоязычные люди, не можем жить без мата, что он где у нас в крови, плохого в нем ничего нет. Напротив, он позволяет избавиться от накопившегося раздражения и, что называется, выпустить пар. Тем, кто так думает, нужно знать следующее. Сквернословие имеет прямое отношение к духовному миру тьмы. Оно коренится в языческих фаллических культах Древнего Востока, поклонении Ваалу, Астарте, Хамасу, то есть идолам, связанным с развратом и культовой проституцией. На Руси сквернословие в форме матершины существует с дохристианского времени, имея начало в древних магических ритуалах. Сквернословие наносит вред всем, кто его слышит, но больше всего — самому матершинику. Здесь мы имеем дело с таинством слова. Кого зовешь, тот и приходит. Называешь человека по имени — он отзывается. Призываешь имя Божье в молитве — Господь ответит, если будет его воля. Когда произносятся имена бесов, дьявола, демонических сил, откликаются бесы, которые и сопровождают того человека, который чертыхается. Не случайно люди, которых бесы связали грехом, слышащие голоса, свидетельствуют, что в их сознании против их воли звучит поток бранных и богохульных слов. Или возьмем другой пример. У закоренелых матершиников бранные слова едва не полностью вытесняют нормальную речь. Без мата они уже и двух слов сказать не могут. Так отбирается разум у людей – удалившихся от Бога, погрязших в сквернословии. Язык человека не является чем-то случайным, это его выбор, сознательный или бессознательный, отражающий состояние души. И каков человек, таковы его слова. И если человек циничен, то циничны его слова, поступки и вся жизнь. И конец его будет соответствующим. Не зря сказал Иисус Христос. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Так сказано в Евангелии от Матфея в 12 главе, стихи 36 и 37. Мат является тяжким грехом, поскольку всякое матерное слово — это вызов, брошенный Богу. И он не останется без последствий. Каждый употребляющий крепкие слова должен это знать. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение читаем мы в послании к Ефесянам в 5 главе, 4 и 5 стихи. Апостол Павел продолжает, «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Итак, сквернословие является смертным грехом. Необходимо быть осторожным в словах и знать, что человек, проклинающий другого, на самом деле насылает проклятие на свою голову, так как по Божьему закону, воздаяние, мы получаем то, что желаем другим. Желаем другим добра, получим от Господа добро, и от людей, как правило, тоже. Желаем другим зла, а оно упадет на нашу голову. То, о чем мы говорим, согласно Библии и учению церкви, нашло сегодня удивительное подтверждение в науке. В генетике доктором биологических наук, академиком Российской академии медико-технических наук Горяевым было совершено важное открытие, описанное им в книге под названием «Волновой генетический код». В книге экспериментов было доказано, что бранные слова наносят вред окружающим. Воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген. Рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы, то есть бранные слова вызывают мутации, аналогичные воздействию радиации. Грубыми, злыми словами можно не только расшатать здоровье, вызвать болезнь, но и убить человека. И не только слова, но и злые мысли действуют разрушительно – Вот почему христианин, слыша бранные слова или чувствуя чей-то агрессивный настрой, защищает свою душу молитвой, прося Божьей защиты от воздействия сил тьмы. И если злоба разрушительно, то, напротив, простое доброе слово, сказанное с любовью, врачует. Это еще один результат исследований Горяева, доказанный экспериментально. Особенно же благотворно влияет на организм молитва. Силою благодати исправляются дефекты наследственного материала, ремонтируются поврежденные мутациями молекулы ДНК, происходит исцеление человека. Но то же ли говорит Библия? Там сказано в книге притчей в 12 главе, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Также читаем мы в послании к Галатам в 5 главе, К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя. И если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. на душу искать очистить словом можно раны исцелить тяжкий груз недобрых слов Генетика подтвердила то, что Церковь знает, а многие христиане практикуют уже не одно тысячелетие. Но все-таки одно дело — знать заповедь, а другое дело — обнаружить, что злая брань — это воистину меч, вонзающийся в организм человека и разрушающий его на клеточном уровне. Но если дело обстоит столь серьезно, то как же нам всем нужно беречь и щадить друг друга? И как счастливы те семьи, в которых отсутствуют ругань ссоры, где царит мир, любовь и согласие? Причиняя зло окружающим, сквернослов может не знать, что самый большой вред он наносит себе и своему потомству. Человеческие гены, так сказать, слышат мысли и слова, воспринимают их и фиксируют в генетическом коде. Скверные слова негативно воздействуют на генетический код матершинника, фиксируются в нем, становясь проклятием, падающим на собственную голову и определяющим плохую наследственность. Такое же разрушительное воздействие на человека и его генетику производит «блуд» пьянство, курение, наркомания, воровство, ложь, зависть, насилие и жестокость во всех видах, включая аборты, то есть все то, что Библия именует словом «грех». И этот вывод генетической науки также согласуется с Библией. В книге «Второзаконие» в 5 главе в 9 стихе мы читаем «Я Господь, Бог Твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и 4 рода ненавидящих меня. От любого греха и от сквернословия, в том числе, может освободить Бог. Нужно только покаяться перед Ним, обрести благодать и жить, исполняя заповеди Иисуса Христа. С чистоты мысли и слова должно начаться всякое истинное исцеление больной грехом человеческой души. Будем помнить, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, так говорит Слово Божье.